Глава 9. Когда мы вернулись к магазину, я обнаружил, что на трупах, оставленных нами, уже кормились. Причем собралось тварей немало, десятка с полтора – «В принципе, мы можем попробовать снова размазать их по улице, развернувшись в цепь и перерубить всех на месте. Но, наверное, так и следовало поступить. Но мне очень хотелось опробовать игрушку, которую я добыл. К тому же на ней была банка. Я уже накрутила, значит, мы особо не рискуем». «Прикрывайте», — сказал я, вскидывая карабин. «Ты уверен?» «Уверен», — кивнул я. «Патрона, если что, еще добудем. А опробовать оружие надо». Вам нет смысла стрелять особенно тебе из дробовика он грохнет так что мы оглохнем а вот эту штучку можно и попробовать. татарин хмыкнул он похоже понял что дорвался до ствола и мне теперь очень хочется пострелять Да, на самом деле так оно и было и мало ли вдруг тут нерабочее что-то. лучше уж на безопасной дистанции магазин отстрелять и удостовериться, что у тебя в руках оказалось боеспособное оружие. Я совместил целик и мушку на голове ближайшего зомби. Тут метров семьдесят до них, считай прямой выстрел. Поправок брать и не надо. Я мягко на выдохе потянул спусковой крючок. Послышался хлопок выстрела, и тварь ткнулась лицом в труп, который только что жрала. Отлично, просто блеск. Вторая, та, что стояла спиной к нам, резко развернулась и тут же словила пулю в голову. Я отреагировал как-то машинально, просто перевел на нее прицел и нажал на спуск. благоцелился я двумя глазами. Привычки зажимать левые, как это делают начинающие стрелки, я за собой не заметил. Прицелился в следующую, которая как раз обгладывала руку своего уже упокоенного собрата, нажал на спуск. Еще один хлопок, и она упала. Пуля опрокинула ее назад. И вынесла наружу содержимое черепной коробки. Минус 3 за пару секунд. Еще одна. Прицелился, спустил курок. Упала. А остальные не обращали на стрельбу никакого внимания. У них жор шел. Ни на что внимания не обращали. Более того, один из зомби переключился на того, которого я только что пристрелил. Разорвал на нем одежду и впился в живот. Сука, как же там сейчас воняет наверняка. Я воспользовался тем, что зомби повернулся головой, прицелился ему в висок и нажал на спуск. Еще один упал. Беглыми выстрелами я завалил еще пятерых, промахнулся пару раз, карабин хлопал совсем негромко. Ресурс у этого ДТК практически пожизненный. Портится там нечему, главное чистить вовремя. Он же полностью металлический. Понравилось, короче говоря, даже очень. Не зря этот ствол так охотники любят. Край! Проговорила Алия, показав направо. С той улицы вывалилось трое зомби. Остановились на секунду, посмотрели на нас, а потом двинулись в нашу сторону. «Так зарубите их», — пожал я плечами. «Их же всего трое». Я дернул на себя затвор, после чего принялся набивать магазин по одному патрону. Входили они туговато, но ничего, пальцы привычные, Как будто неразработанный магазин набиваешь. Роджер двинулся навстречу зомби. За ним, прикрывая, пошли Алмаз и Иван. Отец перекрестился покачал головой. «Что такое?» — спросил я и отпустил затвор. «Да, я же раньше зомби так много не видел», — сказал он. «А сейчас вижу сколько, и что еще хуже, узнаю некоторых, они ведь ко мне в храм ходили». «Я думаю, то, что мы их убиваем, — это благо», — ответил я. «Лучше уж так, чем бродить до скончания времен гнилыми трупами». Закинул карабин за спину и снова вытащил из креплений топор. Там тварей пятеро осталось, и они хоть и отожрались, мы с ними справимся. Оружие я уже попробовал, этого достаточно. Думаю, даже Морфа смогу пристрелить, если понадобится. Если один будет, конечно. С парой я бы без автомата встречаться точно. Не захотел бы. Роджер завалил двоих зомби, Иван еще одного. Алмаз позади, остался прикрывать. Американец повернулся в мою сторону, а я махнул рукой. Мол, к магазину идем. Нечего тут торчать. Ну и двинулись все вместе. Зомби, которым привалило жратвы, так на нас внимания и не обратили. Кстати говоря, это наводит на мысль. Может быть, каких-нибудь ловушек на них поставить? Накидать в качестве приманки этих же трупов? Они ведь как подгнивают, вонять начинают. А я знаю, как ловушки делать. Не очень. Как их избегать? Понимаю, потому что партизаны в Африке и на берегах Амазонки очень даже их уважали, но ничего, разберемся. Что не сами придумаем, то подскажут. Чуть ускорившись, я вбил топор в затылок зомби, который так и продолжал сидеть на корточках и жрать. Остальные только сейчас подняли головы, повернулись в нашу сторону, но мои спутники тут же налетели на них. Несколько ударов топорами и вместо зомби на улице остались только гниющие трупы. «Теперь действуем быстро», — сказал я. «Если на эту мертвичину набегут, мы потом не отобьемся. Не думаю, что из магазина второй выход есть, а ночевать мне там совсем не хочется. Ильяс, открывай». Он пошел вперед, вытаскивая ключи, вставил нужный в замок, причем угадал с первого раза. Повернул, и я услышал, как ригели вышли из своих пазов. Татарин потянул на себя створку. На этот раз без напоминания, пропуская меня вперед, я мазнул взглядом по двери и поразился тому, насколько она массивная и толстая, и действительно практически сейфовая. Принюхался. Зомби не пахло. Совсем даже наоборот, любому мужчине приятный запах оружейная смазка, синтетическая ткань палаток, металл быстро прошвырнулся по магазину, заглянул за полки с одеждой, за прилавок и вышел на склад. Он тут совсем маленький оказался, так что тоже чисто. «Заходим, закрываем за собой», — сказал я снова огляделся, на этот раз уже внимательнее и выдохнул, понимая какое богатство нам досталось. В одну ходку мы все это точно не унесем, а я скорее здесь жить останусь, чем хоть что-то брошу. Столько всего и практически все нужное. Но за стволы. Пока, конечно, не ясно, что есть что. Может быть тут ММГ... Торговали и СХП, да и пневматика имеется, как я вижу. Но кое-какие стволы точно боевые. На прилавке пистолеты. Вот тут, скорее всего, бесполезняк. Скорее всего, пневматика большей частью. Но есть и травматы. Вижу, отдельно лежат. Брать их или нет, большой вопрос. С одной стороны, в изначальном виде они бесполезны. Можно пострелять, конечно, но не думаю, что зомби получится резинкой убить. А уж про человека в плотной одежде и говорить нечего. Но у Мустафы был расштифтованный. А если патроны переснарядить самодельной пулей? Так себе оружие, конечно, но лучше, чем ничего. Патроны на складе, их отдельно хранят, правило такое. Они еще и в сейфах должны быть, но у нас есть ключи все. В зале же даже несколько луков висит спортивных. А что, вполне себе оружие для той же охоты, например, если придрачиться Получится так, что остров изолированным останется лет на сто, так лук и стрелы единственным доступным оружием окажутся, а стрелы на них можно... Переделать. Ну а в зале спиннинги лежат и одежда на вешалках, много, причем хорошая, тот же самый камуфляж, тоже в цене, тоже прихватить можно. Как же нам все это унести-то? Может быть сейчас только самое необходимое забрать, а за остальным потом уже вернуться? Вариант, конечно, да. Ильяс подошел к полке, снял какую-то винтовку, поиграл с ней. «Это что?» – спросил я. «Пневматика», – ответил он. «Но не игрушка до трех джоулей. Это охотничья. Думаю, зомби башку прошибить из нее можно. И что немаловажно, стреляет она практически бесшумно. Что думаешь?» «Хрен его знает», – я пожал плечами. «Не уверен, что реально сработает, но если хочешь, можно взять и попробовать прямо сейчас. Зомби на улицах мало, что ли? Давай лучше посмотрим, что тут с нормальным огнестрелом». А с ним получилось не так уж и плохо. У меня взгляд сразу же упал на карабин, который выглядел достаточно странно. Будто кто-то взял вверх от Калашникова. И присоединил его к деревянной сплошной ложе. Я подошел, взял, отомкнул магазин на 5 патронов, заглянул внутрь. Ну да, естественно, разряженный, но патроны какого-то явно очень большого калибра. Посмотрел на клеймо. VEPRIH Hunter, калибр 7:62 на 51. Охренеть, это же винтовочный! Вроде как в Америке он 308-м называется. НАТОвский патрон, короче говоря, для охоты на крупного зверя и игрушка. На очень крупного, мать его. Магазины, правда, всего на 5 патронов, маленькие совсем. Но с этой штучкой в умелых руках можно очень много навоевать. А есть и планка под ласточкин хвост. «Оптику под него еще хотя бы ПСО какой-нибудь». «Look at this, man, проговорил Роджер, и я увидел у него в руках еще один карабин. Тоже странный какой-то, будто кто-то взял М-16 и поменял всю фурнитуру на дерево, только вместо отдельной пистолетной рукоятки сделал достаточно дурацкий приклад. это ар R-система, что ли?» — спросил я у него на английском. «Да!» — кивнул он. «Написано «Header» под 223-й». «Ну и где мы его возьмем?» — спросил я. «Не думаю, что тут много натовских патронов лежит». «Отстреляем, сколько есть!» Пожал плечами американец. «Да и есть у меня идея, где его добыть можно, но это потом». «Это где?» – заинтересовался я. «Есть место», – уклончиво ответил он. «Сперва я хотел сказать ему, чтобы не темнил, но потом понял, что он просто при остальных говорить не хочет. Иначе они ведь прочухать могут, что он не африканец никакой, а вполне себе американский военный. И отношение тут же измениться к нему может кардинально, потому что оккупанта таких никто не любит. Тем временем я взял еще одну винтовку «Тигр», аналог СВД. Отомкнул магазин, поиграл затвором. Еще одна игрушка для дальнобойной стрельбы, но уже под русский винтовочный патрон, под тот же, что и Мосина. Нет, прицелы точно тут есть, определенно должны быть. А тогда можно будет с большой дистанции... Почистить территорию от зомби Это из моего, теперь уже моего СКС, можно на 100 метров Стрелять уверенно, а тут дальность Выстрела гораздо выше, еще один болт С деревянным ложем, магазин Маленький, совсем куцый, я бы сказал А калибр охотничий 363 Это даже не нарезное Он вроде по закону как гладкоствол Проходит, что-то там не так С нарезами, и ожидать от него Пробития брони смысла нет Но тоже подойдет Сразу четыре карабина, сделанных на основе АК, две Сайги под пятерку и два Вепря, один под семерку, второй под тот же 366 -й. Магазины только и везде, по 10 патронов. Но к ним обычные подойдут. Раздобыть бы их еще. Остальные тоже рассматривали оружие, но без особого интереса. Я так понял, кроме меня, Роджера и Ильяса в нем никто особо не разбирался. «Для кого этот магазин вообще был-то?» Пробормотал я. «Стволы тут дорогущие, явно простому человеку не по карману». «Я подозреваю, что хозяин просто хотел проблемы с лицензиями обойти», сказал Ильяс. «Он вообще хитрожопый был». «На лицензию ты сколько стволов можешь купить?» 5 штук, потом еще 5 через несколько лет на вторую, а получи лицензию оружейного магазина и хоть весь ими обвешайся. Так что, думаю, он это все для себя брал. Выживальщик же? Да уж, кивнул я. Мир его праху, но нам повезло. Остается только его наследство использовать с умом. Но, если подумать, это много». На армию не хватит, но пару отделений мы вооружим. На этом обычный огнестрел закончился, и я перешел к травматам. И три из десятка были гранд Т-12. Взяв один из них, я поразился, насколько приятно он лежит в руке. Тяжелый такой, классный, я бы сказал. Только вот резинострел. «И в нашей ситуации он практически бесполезен». «Можно взять, чтобы стрелять учиться», — пожал я плечами. «Даже не столько стрелять, сколько обращаться с пистолетом». «Ярыгина там есть?» — спросил Ильяс. «Да, два». «Расштифтовываются за пару минут», — сказал он. «Если пулю отлить и снарядить, можно будет пострелять. К тому же зомби голову пробьет, мне кажется, в человека не стал бы». «В руках взорвется», — я покачал головой. «Да давайте возьмем» проговорила Алия. «У меня был такой, по зомби нормально». «Тут главное не накосячить», сказал Ильяс. «Есть у меня опыт, так что возьмем, хрен с ними». «А вообще я считаю, что все надо брать». «Сейчас, секунду». Он отложил пневматику, с которой ковырялся и исчез на складе, и через несколько секунд вернулся с десятком спортивных сумок. Я их с первого взгляда узнал. В Иваново такие шили. Память сработала. В городе невест вообще с текстилем все было нормально. «Давайте грузиться по максимуму». — проговорил татарин. — Патроны собираем, все прицелы есть, ЛЦУ, рукоятки тактические и всякая такая фигня. — Сейчас сложим все, утащим, сколько получится. Потом снова придем, опять погрузимся и утащим. А дальше будем смотреть уже, что и как. — Хорошо, — кивнул я, посмотрел на остальных. — В армии они все, кроме Алии, служили. И с АК-системами должны быть знакомы. Кроме Алии, конечно, но в ее случае я ничему не удивлюсь. Она боевитая баба такая. — Разбирайте те карабины. «Что на базе Калашниковых?» — сказал я. «Каждый один потащит. Если банки под них найдутся, то сразу накручиваете. Так лучше будет. Магазины снаряжайте. Может быть, пострелять придется». «А в деревне не услышат?» — спросил тихим голосом Алмаз. «Не должны», — я покачал головой. «Мы все-таки далеко». «Ну и лучше иметь при себе ствол, чем не иметь». «Вместе мы можем и толпу большую перестрелять, если на нас пойдет. Мы в свое время почти пять сотен зомби перебили небольшой группой». «Ну, вы это видели». «Вы еще в мечеть людей отводили. Нормально все будет». И мы принялись собираться. Я себе дополнительно ствола брать не стал. Пистолет есть, имеется и карабин, а больше ничего не надо. Итак, сумки тащить Остальные принялись хватать Причем Ильяс все-таки уверенно сгреб все травматы в одну из сумок Я ничего говорить не стал Хочет возиться, пусть занимается Я ни одного такого в руку не возьму Мне мои пальцы еще дороги Сам я с двумя сумками отправился на склад И принялся перегружать в них пачки С логотипами тульского и барнаульского патронных заводов Прям так, не разбираясь, что и где Конечно, баул такой будет тяжелым Но его в случае чего бросить можно будет А потом вернуться Лишь бы дождя не случилось. Хотя легкий дождик тоже такие сумки держат легко, а никаких признаков очередного урагана на улице не чувствовалось. Остальные тоже взялись за работу. Собирали, доскладывали. Скоро все оказались вооружены еще и огнестрелом, а на полу лежали 10 сумок с самым разным. Алия даже несколько охотничьих камуфляжных костюмов аккуратно скрутила и сложила. Вот она ее и понесет, тем более, что сумка с вещами будет всяко полегче, чем с оружием и патронами. Я обвел взглядом изрядно опустевшие полки магазинов, хмыкнул. Ну, собрались мы, кстати, достаточно аккуратно. «Не намусорили. Образцовые мародеры, можно сказать». «Взгляд мой остановился на удочках. Спиннингов возьмите несколько», — проговорил я. «Зачем?» — не понял Ильяс. «Рыба может неплохо так разнообразить рацион», — пожал я плечами. «А тут реки есть. Та же суксу. -к, -су. «К тому же, сами подумайте, будут они следить за нами, когда мы ловить пойдем?» «Не думаю. Главное, чтобы рыбу приносили. А так можем и что-то обдумать, обговорить без палева. «Ага, как жены». Вдруг улыбнулся Алмаз. а «На рыбалку поехали водку купить а рыбу в ближайшем супермаркете купили». «Ну, не совсем. Я тоже усмехнулся. Что-то поймать все равно придется, но, думаю, в этом проблемы не будет. Ладно, давайте подхватили все и идем. Далеко до твоего дома, Ильяс?» «Нет», — он покачал головой, — «и ключи при себе. Тут пару улиц пройти, а там можно будет передохнуть и подумать, что делать дальше».